Потрясённый и растерянный, он поднялся и словно во сне сделал несколько шагов в сторону кустарника, но Ун снова указывал рукой на озеро. Зур понял. Он повернулся и медленно, небрежной походкой направился к берегу. Пройдя десяток шагов, он неожиданно сделал большой прыжок и очутился в воде. В ту же минуту один из людей огня обернулся. Более удивленный, чем обеспокоенный, он сообщил своим товарищам о побеге пленника только тогда, когда увидел, что беглец стал удаляться от берега. Двое воинов отделились от остальных, бросились к воде. Один из них попытался догнать Зура в плазь. Не достигнув цели, он вернулся на берег и стал кидать беглеца камнями. Но Зур... Нырнул и надолго скрылся под водой. Близость льва парализовала действия врагов. Только один воин был отряжен в погоню за зуром. Обогнув озёрную косу, он неминуемо должен был настигнуть человека без плеч в тот момент, когда тот выйдет на берег. Увидев противника, пустившегося в погоню, Ун беззвучно рассмеялся и стал осторожно отходить назад. Некоторое время он продвигался незаметно, но очутившись на открытом пространстве, невольно обнаружил себя. Тогда, высоко подняв копьё, он стал ждать. Вражеский воин был из числа тех, кто сражался с уном в ту грозную грозовую ночь. Узнав в своём противнике громадного уламра, лишившего жизни его вождя, человек огня обратился в бегство, громко вопя от страха. Обеспокоенный судьбой Зура, он не стал преследовать врага. Он побежал к озёрной косе и обогнул её. Зур ещё не добрался до берега, видно было, как он быстро скользил по воде, изгибаясь словно уж. Когда же человек без плеч наконец вышел на сушу, сын быка подхватил его, обнял, и не то стон, не то крик радости вырвался из его груди. Они замерли, глядя друг другу в глаза. Обернувшись к стоянке врагов, Уламар закричал торжествующим голосом: "Ун и Зур смеются над людьми огня". Лефтем временем скрылся. А несколько минут вражеские воины продолжали наблюдать за вершиной холма, затем по знаку старшего устремились в погоню за пленником. "Они бегают быстрее Зура", грустно сказал сын земли. Их хвост зелён, как леопард. «Ун не боится никого, и у нас есть союзники!» Он увлек Зурок под ножью холма. Когда преследователи, обогнув косу, показались из-за поворота, с вершины холма послышались боевые крики. Ушер и семь других женщин-волчиц вышли на гребень холма, потрясая копьями. Люди огня обескураженные прекратили преследование. Женщины быстро спустились по склону холма, и Ушер сказала Уну: "Если мы не перебьём сейчас людей тхолей, они уйдут и вернутся вместе со всеми воинами своего племени". Ей пришлось повторить свои слова дважды, только тогда Уламар понял их смысл. "Говорили ли они что-нибудь о своих сородичах?" спросил Ун Зура. "Да их становище два длинных дня пути". Внимательно посмотрев на женщин, человек без плеч добавил, «Если мы нападем сейчас на людей огня, они убьют нескольких женщин, и, наверное, кому-нибудь из воинов удастся спастись бегством». Кровь бурлила в жилах у Ламра, но страх потерять снова друга победил его воинственный порыв. Кроме того, сын быка испытывал в глубине души нечто вроде благодарности врагам за то, что они не лишили жизни своего пленника». Глава 3. Бегство от людей огня. Ун, Зур и женщины-волчицы спасались бегством. Вот уже 7 дней, как их преследовал многочисленный отряд людей огня. Одна из женщин обнаружила врагов. С высоты скалистого массива Ун насчитал около 30 человек. Беглецы двигались медленно так как зур был ещё очень слаб, но ушр знал тайные проходы в густых зарослях и топких болотах.